Массаж области шеи. Кожа переднего и боковых отделов шеи нежна и легко смещаема. В области затылка кожа более толста и менее подвижна. При пальпации во время поворота головы легко определить грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Между этой мышцей и трахеей можно прощупать пульсацию общей сонной артерии, а в подключичной ямке – пульсацию подключичной артерии. Лимфатические сосуды, проходящие в области шеи, впадают в лимфатические узлы, расположенные группами на границе головы и шеи. Затылочные, заушные, околоушные, нижнечелюстные, язычные, заглоточные, щечные, подбородочные. производит поглаживание, больной сидит или лежит на животе, опираясь лбом на свои кисти. Плоскостное, обхватывающее, гребнеобразное, щипцеобразное направление всех движений сверху вниз растирание прямолинейное круговое пеление пересекание штрихование разминание поперечное продольное надавливание щипцеобразное сдвигание растяжение вибрация пунктирование поколачивание похлопывание Сотрясение отдельными пальцами. Показания. Заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, органов дыхания, внутренних органов, травмы и заболевания позвоночника, заболевания кожи и ее повреждения, после операции, а также в косметических или гигиенических целях.